Глава 4 На тот свет очереди нет. Мора. Едва придя в себя, я спустилась в подвал дома теней и обнаружила, что дверь туда распахнута настежь. Потайная комната, которая пряталась под запылившейся картиной в дальней части подвала, служила местом хранения артефакта последние три месяца. Проход к ней был зачарован лучшими магами пространства и открывался исключительно мне но что заставило меня дойти туда во сне. И тут я вспомнила, как незнакомец, напоминающий черную тучу, сказал, что узнать больше можно в империальной звезде. Кто же он? И стоит ли мне пробуждать силу артефакта ради встречи с ним? Я до дрожи боялась снова коснуться амулета или, упасите небеса, надеть его на шею. И все же я, видимо, сделала это во сне и осталась жива. Сила текла по венам, но меня не тошнила, не болела голова и даже не проявлялась кровожадность. Возможно, именно этого они и добивались, чтобы я воссоединилась с империальной звездой и осознала, что ничего страшного не случится. Взбежав по лестнице из подвала на третий этаж, я вспотела и пообещала себе записаться в спортзал. Но вместо того, чтобы завернуть в спальню, Ноги повели меня дальше по коридору. До комнаты, в которой когда-то жила мама. Это была просторная спальня в противоположном крыле замка, но на том же этаже, где поселили меня. Вот только окна выходили не на океан, а на сад. Я с трудом сделала вдох и замерла на пороге. Солнце едва начинало подниматься, небо разовело будто щеки после зимней прогулки и свет зари создавал впечатление безмятежности. Я представила, как мама приходила сюда отдыхать, как она читала в кресле в углу, как расчесывала волосы, сидя перед своим отражением. Я провела пальцами по кровати, а затем взглянула на себя в зеркале над комодом. Всю жизнь мне казалось, что я едва ли похожа на маму, но теперь все больше замечала общие черты. Каштановые волосы, Слегка вздёрнутый нос и длинная шея. Как же я по ней соскучилась! Я вытерла рукавом побежавшие по щекам слезинки и решила открыть верхний ящик комода. Вряд ли там остались какие-то вещи, но на всякий случай следовало проверить. Вот только направляющие после долгих лет застоя заржавели, и ящик застрял на полпути. Я с силой дёрнула ручку на себя, Но ящик не поддался. Вместо этого комод покачнулся, и что-то стукнулось внутри. Телефона или фонарика у меня с собой не было, но я всё равно встала на колени и заглянула внутрь наполовину выдвинутого ящика. Там ничего не нашлось. Следующие ящики открывались нормально, но в них тоже оказалось пусто. Я обошла комод и заглянула за него. Между ним и стеной определённо что-то застряло. Громко пыхтя, я попыталась подвинуть комод на себя, но он издал скрип, способный разбудить весь замок. «Есть!» — шепотом воскликнула я, когда заметила торчащий край чего-то белого из-за комода. Я присмотрелась. Передо мной оказалась бумага. Должно быть, я корчилась на коленях совершенно зря. Это всего лишь старый список покупок. Но любопытство взяло верх. Я потянула бумажку на себя и достала целый блокнот. Страницы сильно помялись, пока я тащила их двумя пальцами из щели. Но блокнот определённо принадлежал маме. Под тканевой обложкой на титульной странице аккуратным почерком было выведено её имя. И, судя по содержанию следующих страниц, я нашла мамин дневник. Слёзы полились из глаз, и на этот раз я не стала их сдерживать. Обычно стоило мне подумать о маме, перед внутренним взором снова и снова представала картина ее смерти. Но в этот раз я видела школьные табели и записки для учителей, заполненные ее почерком. Вспоминала, как она жевала кончик ручки перед подписью, как целовала меня в макушку каждое утро и недовольно ворчала, если я забывала сказать ей, что задержусь на прогулке. Я пробежалась глазами по другим страницам и заметила магические символы. В этом блокноте были заклинания. Империальная звезда в руке замурчала, будто довольная кошка. Я вспомнила все, что произошло во сне, и слова незнакомца о том, что маме нужна помощь. Это могло оказаться обманом, уловкой теней, чтобы я активировала артефакт, или плодом моего больного воображения. Но вдруг это правда. Я вернулась в свою спальню и сразу же подперла стулом ручку двери. Приятное гудение магии от артефакта на мгновение напомнило дом крови, и я вздрогнула. Однако желание узнать больше о таинственном мужском голосе пересилило страх. Я положила дневник на стол и разгладила обложку пальцами, Хотя от вмятины это не помогло. Мамина кольцо натирала палец, поэтому я сняла его и надела на первую попавшуюся цепочку из шкатулки в шкафу, повесила на шею, а затем заправила под футболку. Мне не хотелось расставаться с памятью о матери, особенно учитывая, что я собиралась сделать, но сейчас я бы предпочла, чтобы моего тела не касался волшебный камень. Я схватилась за амулет и закрыла глаза. Что плохого может случиться? Я всегда могу вновь запереть артефакт в подвале, и никто не догадается, что я вообще его доставала. Меня окружали тени. Так я представляла магов, которые пожертвовали частью себя для империальной звезды. Их тела покоились в могилах, а вот души жили в черном, как бездна, камни вместо покрова. Существовал ли покой после смерти? Что чувствуют тени магов? Я надеялась, что находиться внутри артефакта ничем не хуже мира мертвых. Ты просто становишься частью магической материи или типа того. Артефакт обладал своей магией пространства, но мне не верилось, что я действительно уходила в какое-то другое измерение. Насколько мне было известно, их существовало только два. «Мир живых» и «Мир мёртвых». Наверняка это всего лишь плод моего воображения. Сначала ничего не происходило, и я почувствовала, что начинаю засыпать, сидя на полуспальне у изножья кровати. Почему голоса молчали? Раньше я отчётливо слышала всех, кто жил в артефакте, а теперь тишина оглушала. Если подумать, то в последнее время меня преследовал только один голос — Того самого мужчины. Но затем красный свет прорвался через тени, и я зажмурилась. Хотя мои веки оставались сомкнуты, Глазные яблоки жгло, будто я смотрела прямо на солнце. Мужчина появился посреди комнаты, в которой все было алое. Начиная со старинного кресла-качалки в углу, обитого красным бархатом, Заканчивая цветом стен и пола. Незнакомец объявился, стоило мне о нем подумать. А вдруг это проекция моих мыслей, а не настоящая душа из артефакта? А вдруг я просто напилась или сошла с ума от горя по матери? Руки неистово дрожали. — Мора, ты в порядке, — заговорил мужчина, — сделай глубокий вдох и выдох. Я послушалась, и сердце замедлило свой темп. Впервые я смогла как следует рассмотреть незнакомца. Короткие каштановые волосы, квадратная челюсть и широкий прямой нос. В красном свете разглядеть цвет глаз не получилось, но ресницы у него были длинные яркие, точно накрашенные тушью. Я определенно никогда его не видела. «Лучше?» — спросил он. Я кивнула. «К... кто вы?» «Иосиф». Представился он. Я трансмансер. Рада знакомству. Прохладно произнесла я из вежливости, ведь кто знает, что скрывалось за его аристократичной внешностью. Зачем вы пытались со мной связаться? Что вам от меня нужно? Ты — наша единственная надежда на свободу Мора, мрачно произнес Иосиф. Его голос звучал неестественно громко, словно отскакивал от стен свободу от чего мы вместе с другими магами заперты в лимба лимба что это такое удивилась я я где-то слышала это слово раньше скорее всего в фильме это место куда попадают души которые умерли не своей смертью которым не удалось попасть в покров вовремя мы застряли между миром живых и миром мертвых «Что-то вроде чистилища?» Иосиф прочесал ладонью волосы и шмыгнул носом. Его взгляд был отрешенным, а меня раздирало от любопытства. Хотелось крикнуть ему, чтобы скорее продолжал свой рассказ, но мужчина явно переживал. Каким-то образом он смог связаться со мной из совершенно другого мира, и это больше интриговало, чем пугало». «И что же вы хотите от меня?» Не сдержалась я, когда поняла, что маг молчал уже несколько минут. «Я хочу, чтобы ты помогла нам спастись, в том числе своей матери». Я опешила и еще раз прогнала его слова в голове. «Не ослышалась ли я? Может быть, все происходящее — сон?» «Мора, ты должна это сделать. Если не ради нас...» невинных душ, которые вынуждены жить в подвешенном состоянии, страдать без возможности обрести покой, то ради матери. «Мама все это время страдала?» Первой мыслью было согласиться, но затем мне вспомнилось, чем закончился предыдущий раз, когда я доверилась незнакомому магу. «А почему я должна вам верить?» — усмехнулась я. Иосиф опустился на кресло, которая возникла из ниоткуда. Было ли все здесь воображаемым? И как я оказалась внутри артефакта? Происходящее напоминало странный сон. Да, точно. Я расслабила плечи и сделала глубокий вдох. Через несколько минут я проснусь и перескажу этот бред Радбоуну. Нужно только запомнить все, что этот чудак говорит. «Я общался с твоей мамой, как до ее смерти, так и после. Умереть от рук короля крови? Она этого не заслужила», — сказал маг, но звук его голоса был нечетким, будто он говорил из соседней комнаты. «Я с трудом сглотнула. Этого не может быть, ведь она не кромансер. Она должна была остаться в покрове и найти там покой. Так ведь?» «Я все еще не понимаю, чего именно вы хотите от меня!» — воскликнула я. Мама падает ничком на пол в лужу собственной крови. Мир раскалывается на части. Воздух стремительно покидал легкие. И комната перед глазами начала мерцать, словно картинка в очень старом телевизоре. «Мора, успокойся сейчас же!» — голос Иосифа пробился сквозь шум в ушах. Спустя несколько мгновений я взяла себя в руки. Рана на ладони снова кровоточила от того, как сильно я сжимала камень империальной звезды. «Вижу, ты по ней очень скучаешь. Такая потеря всем дается нелегко. Скажи, удалось ли тебе забрать ее кольцо? Золотое, с вензелем из камней. Оно ей было дорого. Ей подарил его... Хм, впрочем, неважно. Сказал трансмансер. Я нащупала очертания кольца под футболкой. Иосиф никак не мог видеть его в тот момент. И неужели он действительно знаком с мамой? Да, я сохранила его. Очень хорошо. Он потер шею. Я помню тебя совсем маленькой. Его взгляд прошелся по мне снизу вверх. Вы видели меня в детстве? Твоя мама иногда приводила тебя на кладбище, когда вызывала меня из лимба. Однако потом она решила уберечь тебя от магии, — сказал он и громко вздохнул. Держать меня в неведении было ошибкой. Согласилась я. Иосиф, понимающе закивал, но вдруг стал шаркать ногами, ерзать на месте, как будто куда-то спешил. И зачем же она вызывала вас из лимба, ведь она... «У нас мало времени», — резко прервал он. «Обсудим это в следующий раз. И можешь перейти на «ты», ведь нам еще работать вместе». Я фыркнула. «Ну и наглый же!» «Кто сказал, что я соглашусь?» «Ты ведь хочешь вернуть Тамалу?» «Если не веришь, что она в Лимбо, я могу попробовать связаться с ней через артефакт и доказать, что все сказанное мной — правда». Меня словно ударили под дых. «П, п правда Тогда чего вы... ты ждешь?» Иосиф победоносно улыбнулся и потер ладони. Его хитрая физиономия вдруг напомнила Миноса и заставила рот наполниться жалчью. Вопреки жуткому желанию пообщаться с мамой, внутри засело подозрение. «Погоди, а как мы вообще общаемся? Как это работает?» Я осмотрелась. Мы стояли посреди обычной комнаты, но в воздухе витала магия. Это чувствовалось в тянущем желудке и в гудящих ногах. Империальная звезда не просто содержит магию теней. В ней также присутствует трансмансия. Будучи сильным магом пространства при жизни, я не потерял силы после смерти. Я потерял бы их в покрове, но лимба — это мир между. Иосиф показал пальцами воздушные кавычки. «И таким образом вы путешествуете между мирами?» Трансмансер грустно рассмеялся. «Нет, покинуть Лимбо невозможно. По крайней мере, пока. Я всего лишь использую артефакт, чтобы связаться с его обладателем. Ты сама пришла в империальную звезду». «То есть я нахожусь прямо внутри артефакта?» «В каком-то смысле да. Души некромансеров находится в отдельном кармашке, в своем измерении, в покрове, из которого обладатель амулета черпает магию». «Голова шла кругом. У нас больше нет времени на обсуждение истории твоего же артефакта», — резко воскликнул Иосиф, всплеснув руками. «Ты хотела доказательства, что мало здесь? Я могу их предоставить». «Ещё что-нибудь нужно?» Я поспешно согласилась, ведь не хотелось злить мёртвого трансмансера ещё больше. Нутро советовало мне бежать отсюда как можно дальше, но потенциальная встреча с матерью затмила здравый смысл. Иосиф закрыл глаза и прислонил пальцы к вискам. Сначала ничего не происходило, но затем комнату затянуло густым туманом, И я потеряла мага из виду. По телу бегали мурашки, а дыхание становилось все чаще. Я замерла, прислушиваясь к жуткой тишине. «Мора!» — произнес встревоженный голос. «Мама!» — это был ее голос. Красная комната Иосифа сменилась подземельем. Мама стояла посреди своей камеры в доме крови, все еще одетая в форму медсестры. «Мамочка, мамочка, ты где?» «Мора, я так счастливо слышать тебя!» Ее голос звучал издалека, словно она кричала с крыши замка теней, пока я стояла в саду Джазетты. Хотя вот она, прямо передо мной. «Мам, ты в Лимбо?» Ее лицо исказило боль. «Да, доченька, я там, и ты должна меня освободить. Они опять мучают меня». Мама тараторила, словно очень куда-то торопилась. Должно быть, у нас было слишком мало времени, чтобы пообщаться, прежде чем она исчезнет. «Как мне тебе помочь? Я очень скучаю. Прости, что не смогла спасти тебя от Миноса». По щекам текли слезы. Во рту появился привкус соли и металла. Слишком сильно прикусила губу. Я потянулась к матери, но моя рука прошла сквозь ее плечо и тут видение исчезло она снова исчезла мама закричала я так громко что заложила уши но ответа я так и не получила жуткая тишина вернулась вместо мамы снова объявился иосиф ты должна хранить в тайне все что видела и то что мы общаемся ради своей матери Верховенство поддерживают лимба и свято верят, что кто-то заслуживает столь жестокого обращения с душой. Мы всего лишь хотим покоя. Твоя мама всего лишь хочет покоя. Но она вполне могла бы и остаться с тобой в мире живых. Представь, каково было бы с ней воссоединиться. Во висках стреляла, и мне вдруг не захотелось покидать артефакт. Стоило выведать больше информации о Лимбо. Снова связаться с мамой, но тело сдавалось. Встреча все меньше напоминала сон. Сопротивляясь всеми силами, я не позволяла империальной звезде выбросить меня. Нам с мамой еще столько нужно было обсудить. В комнате из ниоткуда появился мощный ветер. Хотя никаких окон здесь не было. Он ускорялся и грозилося сбить меня с ног. Голоса ведьм и магов тоже вернулись, но я не могла разобрать их слов. Как же громко! Я зажала уши и пожелала, чтобы мучение скорее закончилось. Но спустя пару мгновений я не выдержала натиска магии. Все стихло. Я очнулась на полуспальне в замке теней, и из моего правого уха Оттекла